Из приюта для грудных младенцев вышел солдат, пересек улицу и спустился в подвал разрушенного дома. Там на разбитых ящиках сидела Кэт и кормила сына. «Что — Что? — спросила она. — Плохо, — ответил Гельмут. — Надо полчаса ждать. Сейчас кормят детей и все заняты. — Мы подождем, — успокоила его Кэт. — Мы подождем. Откуда им знать, где мы? — Вообще-то да. Только надо скорее уходить из города, иначе они нас найдут. Я знаю, как они умеют искать. Может, вы пойдете, а я, если получится, догоню вас, а? Давайте уговоримся, где я вас буду ждать. — Нет, — покачала головой Кэт, — не надо. Я буду ждать. Все равно мне некуда идти в этом городе. Шольц позвонил на радиоквартиру к Мюллеру. — Обергруппенфюрер, Штирлиц просил передать вам, что он все вспомнил. «Да — Да, — оживился Мюллер и сделал знак рукой сыщикам, чтобы они не так громко смеялись. — Когда? — Только что. — Хорошо, скажите, что я еду. — Ничего нового? — Ничего существенного. — Об этом охраннике ничего не собрали? — Нет, всякая ерунда. — Какая именно? — спросил Мюллер машинально, скорее для порядка, стягивая при этом с соседнего стула свое пальто. — Сведения о жене, отетях и родных. — Ничего себе ерунда! — рассердился Мюллер. Это не ерунда. Это совсем даже не ерунда в таком деле, дружище Шольц. Сейчас приеду и разберемся в этой ерунде. К жене послали людей? Жена два месяца назад ушла от него. Он лежал в госпитале после контузии, а она ушла. Уехала с каким-то торговцем в Мюнхен. А дети? Сейчас, — ответил Шольц, пролистывая дело. Сейчас посмотрю, где его дети. Ага, вот. У него один ребенок трех месяцев. Она его сдала в приют. У русской... «Грудной сын», — вдруг высветило Мюллеру. Ему нужна кормилица. А Рольф, наверное, переусердствовал с ребенком. «Как называется приют?» «Там нет названия. Приют э -э, в Панкове. Моцарт-Штрассе-7». «Так, теперь о его матушке». миллер не стал слушать данных о его матушке. Он швырнул трубку. Медлительность его исчезла. Он надел пальто и сказал. «Ребята, сейчас может быть большая стрельба. Так что приготовьте бульдоги. — Кто знает приют в Панкове? — Моцарт-страссе 8, — спросил Седой. — Ты снова перепутал, — ответил Мюллер, выходя из квартиры. — Ты всегда путаешь четные и нечетные цифры. Дом 7. — Улица как улица, — сказал Седой. — Ничего особенного. Там можно красиво разыграть операцию. Очень тихо, никто не мешает. — А путаю я всегда, с детства. Я болел, когда в классе проходили четные и нечетные. И он засмеялся. И все остальные тоже засмеялись. И были они сейчас похожи на охотников, которые обложили оленя.